Ты же любишь мамочку, у д а р которой б ь т по площади двойным уроном? Послесловие. Текст читает Оцаро. Сегодня я впервые с вами общаюсь. и н а к а д а ч е в а Именно так меня зовут. Пользуясь подобной возможностью, я всех вас благодарю за приобретение подобной книги. В этой книге мама – это главная героиня. Приняв это во внимание, очень опытный редактор назвал это совершенно инновационной идеей. Можно сказать, это чистая правда. Героиня Лайт-Новелл обычно рождается, чтобы у л ю б и т ь себя поклонников. И раз я сделаю г е р о и н е мамочку, если не считать многочисленных ветеранов жанра, почти никто не осмеливается делать из нее типичную вайфу. Однако это очень даже хорошо. Мамака, это не та героиня, которую вы должны любить. Но это героиня, которая вас любит. Она мама, которая знает о тебе все, принимает тебя абсолютно в любом виде и искренне тебя понимает. Что касается тех, кто подумал сейчас, но у меня уже есть вайфа, которая меня любит. Надеюсь, у вас уже найдется местечко для подобной работы в вашем книжном шкафу. Она не будет вам мешать, мама-ка будет тихонько за вами присматривать, пока вы занимаетесь своими делами. Пользуясь случаем, хочу сказать несколько благодарных слов. Дорожайшие члены комитета, которые выбрали эту работу победителем 29-го Фэнтези Гранд Прайс. Огромное вам спасибо. И да, Поти Сан, я тоже благодарю вас за иллюстрации, а также людей, которые задействованы в публикации моей книги, и отдельно Кей Сану за его редактуру. Позвольте извиниться перед вами и поблагодарить, пожалуйста, пожалуйста. Продолжайте со мной работать и п о з а б о т ь т е с ь обо мне в будущем. И последнее. Я благодарю свою маму, которая до 50 лет работала по контракту и наконец-то вышла на пенсию. Эту работу я посвящаю именно тебе. Возможно, тебе будет немного сложно найти время на Лайт-Новеллу, учитывая, что ты уже бабушка и у тебя есть внуки. А... Прочтёшь? Или собираешься прочитать? Хорошо. Мне нечего стыдиться, только пожалуйста, не рассказывай мне о своих впечатлениях лично. Осень 2016 года. marketplace a m a